Глава пятая. «Но почему это миссис Грант пригласила Фанни?» — сказала леди Бертрам. «Почему я и вздумалась пригласить Фанни? Ты ведь знаешь, Фанни никогда на таких обедах там не бывает. Не могу я без нее обойтись. И я уверена, она вовсе не хочет туда идти. Ведь правда же ты не хочешь, Фанни?» «Если вы так ставите пред нею вопрос...» — воскликнул Эдмунд, не давая кузине заговорить. — Фанни немедля ответит «нет». Но я уверен, дорогая маменька, что ей хотелось бы пойти. И не вижу причин, почему бы ей не пойти. Не представляю, почему миссис Грант пришло в голову ее пригласить. Ведь прежде этого не бывало. У ней было обыкновение иногда приглашать твоих сестер. Но Фанни она никогда не приглашала. — Если вам... «Нельзя без меня обойтись, сударыня», — начала Фани с привычной готовностью во всем себе отказывать. «Но к услугам маменьки весь вечер будет папенька». «Да? Правда?» «Может быть, вы спросите совета у папеньки?» «Прекрасная мысль. Так я и сделаю, Эдмунд. Как только сэр Томас воротится домой, спрошу его, могу ли я обойтись без Фани? как вам будет угодно, сударыня. Но я-то полагал, что вы спросите мнение папеньки о том, насколько прилично или неприлично принять сие приглашение. И я думаю, он сочтет, что миссис Грант поступила правильно, пригласив Фанни. И поскольку это первое приглашение, Фанни следует его принять. Не знаю. Мы спросим сэра Томаса, но он будет весьма удивлен что миссис Грант вообще вздумала пригласить Фанни. Более до прихода сэра Томаса сказать было нечего. Во всяком случае, по делу. Но предмет, затронутый в этом разговоре, касался до удобства леди Бертрам завтрашним вечером и был для нее настолько важнее всего прочего, что полчаса спустя... Когда, воротясь с поля и, идя в свою гардеробную, сэр Томас на минуту к ней заглянул, она окликнула его уже на выходе. «Погоди-ка, сэр Томас, мне надо тебе кое-что сказать». Ее голос, исполненный томного спокойствия, поскольку она никогда не брала на себя труд говорить громко, сэр Томас неизменно слышал и неизменно на него отзывался. И сейчас... Он снова к ней подошел. Она начала свой рассказ, и Фани немедля выскользнула из комнаты, ибо слушать, как о ней говорят с дядюшкою было выше ее сил. Она тревожилась, тревожилась, быть может, более чем следовало, ибо что за важность, в конце концов, пойдет она или останется дома. Но если дядюшка станет раздумывать и решать с видом весьма серьезным и устремит на нее серьезный взгляд и, наконец, решит не в ее пользу, она может не выказать должного смирения и равнодушия. Меж тем все шло благополучно. Началось с таких вот слов леди Бертром. Я скажу тебе кое-что, что тебя удивит. Миссис Грант пригласила Фанни на обед. «Что ж», — сказал сэр Томас, словно ждал чего-то еще, чтобы и вправду удивиться. «Эдмунд хочет, чтобы она пошла». «Но как я без нее обойдусь?» «Она опоздает», — сказал сэр Томас, доставая часы. «Но что тебя озадачило?» Эдмунд почувствовал, что должен заговорить и заполнить пропуски в рассказе матери. Он рассказал все и ей только и осталось, что единственно прибавить. «Как странно! Ведь прежде миссис Грант никогда ее не приглашала!» «Но разве не естественно, что миссис Грант хочет порадовать сестру такой приятной гостьей?» — заметил Эдмунд. «Что может быть естественнее?» — сказал сэр Томас после недолгих размышлений. Да и не будь тут ее сестры, все равно я полагаю, ничего не может быть естественнее. Желание миссис Грант оказать внимание мисс Прайс, племяннице леди Бертрам, не требует никаких объяснений. Меня единственно удивляет, что она лишь теперь приглашена впервые. Фани правильно поступила, не дав твердого ответа. Мне представляется, ее чувства делают ей честь. Насколько я понимаю, пойти ей хочется, ведь вся молодежь любит быть вместе, и я не вижу причин отказать ей в этом удовольствии. Но смогу ли я без нее обойтись, сэр Томас? Я думаю, без сомнения сможешь. Ты ведь знаешь, когда тут нет моей сестры, она разливает чай. Твою сестру, должно быть, можно уговорить провести с нами день. И сам я тоже непременно буду дома. Тогда хорошо. Фанни может пойти, Эдмунд. Добрая весть скоро достигла Фанни. По дороге к себе Эдмунд постучался к ней. Ну вот, Фанни, все улажено. Твой дядя ни на миг не усомнился. Другого мнения у него не было. Ты идешь. Спасибо тебе. Я так рада не задумываясь отвечала фани однако затворив за ним дверь оставшись одна невольно спохватилась но почему мне радоваться ведь я уж наверное услышу и увижу там такое от чего мне будет больно и все же наперекор этому убеждению она радовалась. Каким бы ни притязательным ни показалось это развлечение другим, для Фанни оно полно было новизны и значения, ведь кроме дня, проведенного в Созертоне, она едва ли когда-нибудь обедала в гостях. И хотя теперь она отправлялась всего за три мили, и ждали ее всего лишь три человека, все равно то был званый обед. И все связанные с ним скромные приготовления сами по себе уже были радостью. Те, кто должен был входить в ее чувство и направлять ее вкус, не сочувствовали ей и не помогали. Ибо леди Бертрам никогда и не помышляла о том, чтобы быть кому-нибудь полезной. А тетушка Норрис, которая пришла на завтра, поскольку сэр Томас ее пригласил, зайдя к ней рано по утру, была в прескверном расположении духа и, казалось, только о том и пеклась, чтобы как можно более испортить удовольствие племянницы и сейчас, и в будущем. Право слово, Фанни! Великое твое счастье, что к тебе так внимательны и так потворствуют твоим прихотям. Ты должна быть очень благодарна, миссис Грант, что она подумала о тебе, и твоей тетушке за то, что она тебя отпускает. И смотри на это, как на нечто чрезвычайное, ведь я надеюсь, ты понимаешь, что нет у тебя никаких оснований рассказывать по гостям, добывать названных обедах. И не надейся, пожалуйста, что подобное приглашение когда-нибудь повторится, и не воображай также, будто приглашением на обед оказали честь тебе. Честь оказана твоим дядюшке с тетушкой и мне миссис Грант почитает своим долгом перед нами, в кои-то веке оказать тебе внимание. Иначе она бы и не подумала тебя приглашать. И уж не сомневайся. Будь дома твоя кузина Джулия, тебе этого приглашения нипочем не получить бы. Тетушка Норрис весьма искусно свела на нет всю радость Фани от благорасположения миссис Грант. И, понимая, что от нее ждут ответа, Фани только и смогла сказать... Как она благодарна тетушке Бертрам за то, что та ее отпускает, и пообещала оставить вечерние тетушки на рукоделие в таком виде, чтоб той не понадобилась ее помощь. Уж будь уверена, тетушка прекрасно без тебя обойдется. Не то она не позволила бы тебе уйти, ведь при ней буду я. Так что можешь быть за нее спокойно. И надеюсь, ты проведешь очень приятный день и от всего будешь в восторге. Но скажи я тебе, когда за столом пятеро, это совсем не складно. И меня крайне удивляет, что такая изысканная дама, как миссис Грант, не придумала ничего лучше» да еще за их большущим столом, который так ужасно загромождает всю комнату. Если бы, когда я съезжала, доктор согласился взять мой стол, как поступил бы на его месте всякий разумный человек, чем привозить свой нелепый новый, который больше, да подлинно больше здешнего обеденного стола, насколько было бы лучше» и насколько более его бы уважали потому что если человек выходит за подобающие ему пределы его не станут уважать всегда помни об этом Фанни. пятеро всего пятеро будут сидеть за таким столом а кушаний, смею думать будет столько что хватило б и на десятерых тетушка норис перевела дух и опять заговорила люди которые выходят из своего круга и чатся делать вид, будто они выше его, поступают весьма безрассудно и глупо. А потому я полагаю, что сейчас, когда ты без нас собираешься в гости, самое время дать тебе совет, Фанни, и я тебя прошу и умоляю, не забывая о скромности. «Не разговаривай и не высказывай своих мнений, как будто ты ровня своим кузинам, нашей дорогой миссис Рашут или Джулии. Поверь мне, добра от этого не будет. И помни, где бы ты ни оказалась, ты должна быть тише воды, ниже травы. И хотя мисс Крофорд в постарате можно сказать дома, ты с нее пример не бери». «А захочешь вечером воротиться, жди, пока Эдмунд не соберется уходить. Пускай он сам решит, когда это уместнее сделать». «Конечно, сударыня, я так бы и поступила. И ежели пойдет дождь, а, по-моему, дождя не миновать, по всему видно, что вечер будет сырой. Так уж ты как-нибудь обойдись». И не надейся, что за тобою пришлют экипаж. Я нынче вечером домой не ворочусь, так что для меня запрягать не будут. И потому ты подготовься на этот случай, возьми с собой все, что может понадобиться». Фанни нашла все это вполне естественным. Свое право на удобство она расценивала никак не выше, чем тетушка Норрис. И когда в скорости после этого разговора сэр Томас заглянул в комнату со словами Ани, в котором часу тебе понадобится экипаж?» Она так изумилась, что не смогла вымолвить ни слова. «Любезнейший сэр Томас!» — воскликнула тетушка Норрис, покраснев от негодования. Фани может дойти пешком!» «Пешком?» — повторил сэр Томас с величайшим достоинством и прошел в комнату. «Чтоб в это время года моя племянница отправилась на званый обед пешком?» «В двадцать минут пятого тебе удобно?» «Да, сэр», — робко отвечала Фанни, чувствуя себя перед миссис Норрис чуть ли не преступницей. И не в силах оставаться с нею, когда могло показаться, будто она торжествует, она вышла вслед за дядюшкую, и почти тотчас из-за двери донеслись возмущенные слова. «Вот уж напрасно!» «Вовсе чрезмерная доброта. Впрочем, Эдмунд тоже приглашен. Да, правда, это ради Эдмунда. В четверг вечером я заметила, что она хрип». Но на Фане это не произвело никакого впечатления. Она чувствовала, что экипаж подается ей, и только ради нее. Едва она осталась одна — от дядюшкиной заботливости, последовавшей сразу же за утверждениями миссис Норрис, на глаза у ней навернулись слезы благодарности. Кучер подал экипаж минуту в минуту, в следующую минуту появился и джентльмен, а поскольку дама, из-за чрезмерной щепетильности, боясь опоздать, уже несколько минут сидела в гостиной, сэр Томас проводил их вовремя, как того и требовала его привычка к пунктуальности. «Теперь я должен на тебя посмотреть, Фани, сказал Эдмунд с доброй улыбкой любящего брата. «И сказать, как ты выглядишь, и сколько я могу судить при этом свете, выглядишь ты и вправду очень мило. Что ты надела?» «То новое платье, которое дядюшка был так добр, что подарил мне к свадьбе Марии». «Надеюсь, оно не слишком нарядное, но мне так хотелось его надеть при первом же подходящем случае, а другого такого может не быть всю зиму. Надеюсь, ты не сочтешь, что я слишком нарядная?» «Если женщина в белом, она никогда не может быть слишком нарядной?» «Нет, ты вовсе не чересчур нарядная. Все как раз так, как требуется. Твое платье очень милое». «Мне нравятся эти блестящие крапинки. А нет ли у мисс Крофорд какого-то похожего платья?» У самого постарата они проехали мимо конного двора и каретного сарая. «Э, да тут гости!» — воскликнул Эдмунд. «Вот чей-то экипаж. С кем же это нам предстоит встретиться?» И, опустив боковое стекло, чтобы получше разглядеть, сказал «Это Крофорда. Уверяю тебя!» «Ландо Крофорда. Вон, два его лакея ставят ландо на его обычное место. Конечно же, он здесь». «Какая неожиданность, Фанни. Я буду очень рад его видеть». У Фанни не было ни повода, ни времени сказать, что у нее то чувство совсем иное. Но при мысли, что Крофорд тоже будет смотреть на нее во время устрашающей церемонии вступления в гостиную, она трепетала еще более. Крофорд и вправду оказался в гостиной. Он приехал довольно давно и уже готов был к обеду. А улыбки и удовольствия, написанные на лицах троих обитателей Пастората, его окруживших, свидетельствовали о том, как им приятно его внезапное решение, отлучившись из Бата, на несколько дней приехать к ним. Эдмунд и кроуфорд встретились очень сердечно, и для всех, кроме Фани, его приезд был радостью. И даже для нее его присутствие было отчасти благом, ведь чем больше общества, тем скорее она могла предаться своей любимой привычке сидеть молча и не привлекать ничего внимания. Она скоро и сама это поняла, ибо, как подсказывал ей безошибочный такт, вопреки мнению тетушки Норис, хотя она и должна была покориться тому, что оказалась в этом обществе первой дамой и всем вытекающим из того маленьким отличием, Она увидела, пока они сидели за столом, что все захвачены нескончаемую беседою, в которой ей вовсе не требуется участвовать. Столько надо было переговорить брату с сестрой о бате, столько обоим молодым людям об охоте, столько мистеру Кроуфорду с мистером Грантом о политике и еще обо всем на свете, сразу и по отдельности, мистеру Кроуфорду и миссис Грант и потому ей вполне возможно молча слушать и очень приятно провести день. Ей не удалось, однако, польстить вновь прибывшему джентльмену, сделав вид, будто ее заинтересовал быстро завладевший его мыслями план доктора Гранта и совет Эдмунда, который горячо поддержали обе сестры, продлить его пребывание в Мэнсфилде и послать в Норфолк за его охотниками. Казалось, он не может на это решиться, пока еще и Фанни его не одобрила. Ему понадобилось узнать ее мнение, долго ли простоит такая мягкая погода, но Фанни отвечала коротко и равнодушно, насколько позволяла учтивость. Не могла она желать, чтобы он остался, и ей было бы куда приятнее, чтобы он с ней не сговаривал. Она смотрела на Крофорда, и у ней не шли из головы обе отсутствующие кузины в особенности Мария. Но его самого, по-видимому, никакое воспоминание не смущало. Вот он опять в том же самом месте, где все произошло. И, видно, также намерен радоваться жизни без сестер Бертрам, как если б никогда не знал Мэнсфилд другим. Фанни слышала, как он поминал о них лишь мимоходом, и только когда все общество опять оказалось вместе в гостиной, и Эдмунд поодаль, Кажется, весь ушел в какой-то деловой разговор с доктором Грантом, а миссис Грант была занята за чайным столом, он более серьезно и обстоятельно заговорил о них с сестрою. «Итак, сколько я понимаю, Рашут и его прекрасная супруга в Брайтоне?» «Счастливчик», — сказал он с многозначительной улыбкой, отчего Фанни, он сразу стал ненавистен. «Да, они там». «Уже недели две. Не правда ли, мисс Прайс и Джулия с ними?» «И я полагаю, Йейтс поблизости». «Йейтс! О, мы ничего о нем не знаем. Не представляю, что по нем часто поминали в письмах в Мэнсфилд-парк. А по-вашему, мисс Прайс, я думаю, мой друг Джулия достаточно умна, чтобы не занимать отца рассказами о Йейтсе». «Несчастный Рашот со своими сорока-двумя репликами», — продолжал Крофорд. «Никому их не забыть, бедняга. Вижу его как сейчас, его тяжкий труд и отчаяние, да. Я сильно ошибаюсь, если его очаровательная Мария когда-нибудь пожелает, чтобы он продекламировал ей свои сорок-две реплики». И мгновенно, сделавшись серьезным, прибавил. «Она для него слишком хороша. «Чересчур хороша». И снова переменив тон, с нежной галантностью обратился к Фани. «Вы были его лучшим другом. Ваша доброта и терпение незабываемые. С каким неустанным терпением вы старались помочь ему выучить роль? Старались заставить его шевелить мозгами, в которых природа ему отказала? Старались поделиться с ним пониманием, которого у вас в избытке?» Пусть у него самого не хватало ума, чтобы оценить вашу доброту, зато, осмелюсь сказать, все остальное общество отдавало ей должное. Фани покраснела, но ничего не сказала. — Это сон. Сладкий сон, — воскликнул Крофорд после недолгой задумчивости, снова нарушив молчание. — Я всегда буду с особенным удовольствием вспоминать наши репетиции. Они сообщали всему такой интерес, такое оживление, такой душевный подъем. Это ощущал каждый. Все мы были воодушевлены. Занятий, надежды, заботы, суеты хватало на весь день с утра до вечера. Постоянно возникали небольшие препятствия, сомнения, тревоги, которые надобно было одолеть. Никогда я не был так счастлив». «Никогда не был так счастлив», — в молчаливом негодовании повторила про себя Фанни. «Не был так счастлив, как когда поступал непозволительно и не мог этого не понимать. Не был так счастлив, как когда вел себя столь постыдно и бесчувственно. Что за испорченная душа?» «Нам не повезло, мисс Прайс», — продолжал Крофорд, понизив голос, чтоб не мог услышать о Эдмунд и не имея представления об ее чувствах. Право же, очень не повезло. Нам бы только еще неделю, всего неделю. Вот если бы у нас было право распоряжаться событиями, если бы всего неделю-другую в пору осеннего равноденствия Мэнсфилд-парк мог управлять ветрами, все вышло бы по-другому? Нет. Мы не стали бы подвергать его опасности, наслали бы на него не грозу и шторм, но только упорный, противный ветер или штиль. И я думаю, мы удовольствовались бы в ту пору недельным затишьем в Атлантике. Мисс Прайс. Казалось, он намерен был во что бы то ни стало получить ответ. И, отвернувшись от него, Фанни сказала куда тверже, чем обыкновенно — что до меня сэр я не стала бы задерживать приезд дядюшки ни на один день по возвращении дядюшка отнесся ко всему этому с таким неодобрением что мне кажется все и так зашло достаточно далеко никогда еще она не отвечала ему в столь многих словах и никогда еще никому так сердито и договорив она одроражала и вся раскраснелась от своей дерзости. Крофорд удивился, но несколько поразмыслив в молчании, ответил спокойнее, серьезнее и так, будто высказывал свое искреннее убеждение: "Я думаю, вы правы. Это было скорее приятно, чем благоразумно. Мы подняли слишком много шума и заговорил о другом. Готов был занять ее иной беседую." Но Фанни отвечала так робко и неохотно, что ему никак это не удавалось. Мисс Кроуфорд, которая опять и опять поглядывала на доктора Гранта и Эдмунда, теперь заметила. Эти джентльмены, видно, обсуждают что-то чрезвычайно интересное. Самое интересное на свете, отвечал ей брат. Как заработать деньги, так обратить хороший доход в еще лучший. Доктор Грант наставляет Бертрама в той жизни, в которую он очень скоро вступит. Оказывается, он примет сан уже через несколько недель. Они говорили об этом в столовой. «Я рад, что Бертрам будет так хорошо обеспечен. У него будет очень неплохой доход, который достанется ему без особых трудов, и он сможет царить деньгами». Как я понимаю, у него будет не меньше 700 фунтов в год. 700 фунтов в год для младшего брата — совсем неплохо. И так как он по-прежнему будет жить дома, это пойдет ему на меню-плезир. А проповеди на Рождество и на Пасху, вероятно, дадут ему солидную сумму от пожертвований. Стараясь скрыть свои подлинные чувства, сестра засмеялась и сказала... «Ничто меня так не забавляет, как легкость, с какой каждый распоряжается богатством тех, у кого куда меньше денег, чем у них самих. Ты бы оказался в большом затруднении, Генри, будь твои менюплезир, ограниченный семьюстами в год». «Может быть, ты и права? Но знаешь, это все относительно. Многое зависит от происхождения и привычки». Для младшего сына, всего лишь баронета, Бертрамм, несомненно, обеспечен очень неплохо. К тому времени, как ему исполнится 24 или 25, у него будет 700 в год, и ему не придется для этого пальцем шевельнуть. Мисс Крофорд могла бы сказать, что кое-что для этого сделать придется и кое-чем поплатиться, о чем она не могла думать с легкостью, но она сдержалась и оставила слова брата без ответа. И когда оба джентльмена в скорости к ним присоединились, постаралась выглядеть спокойной и беззаботной. «Бертрам», — сказал Генри Крофорд, — «я сочту своим долгом приехать в Мэнсфилд, послушать вашу первую проповедь. Я приеду нарочно для того, чтобы подбодрить новичка». Когда это будет? Вы не желаете ко мне присоединиться, мисс Прайс, чтобы подбодрить своего кузена? Не сочтете ли своим долгом присутствовать и во время проповеди не сводить с него глаз, как сделаю я, дабы не пропустить ни слова, или отворотиться единственно для того, чтобы записать какое-нибудь особо выдающееся изречение? Мы запасемся записными книжками и карандашом. Когда это будет? — Вам непременно следует читать проповедь в Мэнсфилде, чтобы ее могли услышать сэр Томас и леди Бертрам. — Я как можно долее постараюсь держаться от вас подальше, Крофорд, — сказал Эдмунд, — потому что, скорее всего, вы станете меня смущать, и видеть такие старания с вашей стороны будет мне грустнее, чем со стороны кого-либо другого. — Неужто Кроуфорд, не почувствует укора? — подумала Фани. Нет, ему не дано чувствовать, как должно. Теперь, когда все общество вновь собралось вместе, и главных говорунов опять потянуло друг к другу, Фани стала покойно. А когда после чая составилась партия в ВИСТ, составилась единственная для развлечения доктора Гранта, о чем постаралась его заботливая жена, хотя никто не должен был об этом догадаться, и мисс Крофорд взялась за арфу. Ей оставалось только слушать, и уже весь вечер ничто не нарушало ее покоя. Разве что время от времени мистер Крофорд обращался к ней с вопросом или замечанием, которое невозможно было оставить без ответа. Мисс Кроффорд слишком огорчилась из-за того, что недавно узнала, и потому была не в настроении ни для чего, кроме музыки. Музыкой она утешалась сама и развлекала своего друга Фанни. Известие, что Эдмунд примет Сан так скоро, было для нее как удар, который угрожал давно. Но все оставалось надежда, что он минит, что до него далеко, и теперь ее охватил гнев и разочарование. Она была безмерно возмущена Эдмундом. Ей казалось, она имеет на него большое влияние, ведь она уже начала о нем думать, она это сознавала, с истинным расположением, с вполне определенными намерениями. Но теперь станет относиться к нему так же прохладно, как и он к ней. Поставив себя в положение, до которого, как ему известно, она низ не зайдет ни в коем случае... Он ясно показал, что не имеет на нее серьезных видов, не питает к ней подлинного чувства. Она сумеет ответить ему таким же равнодушием. Отныне она будет относиться к его благосклонности единственно как к сиюминутному развлечению. Если так может владеть своими чувствами он, то уж она со своими справится без труда.